Глава 14. Умному и слово довольно. «A war is enough to the wise» — присловие. В проёме входной двери стоял Люшер. Даже в нынешнем своём виде, в простом длинном чёрном плаще, он умудрялся выглядеть элегантно, как на светском рауте. Что-то было королевское в развороте его плеч, выверенной скудности движений. Хищное лицо выглядело расслабленным, но цепкость взгляда выдавала настороженную собранность примарха. Рядом зашевелился змей. Хитрец быстро свернул кольца так, что ужасная рана ушла вниз, а наверху остались только переливающиеся, испачканные, но вполне здоровые тяжи тела. «Лю, старый друг, какими судьбами? С каких это пор Хакс твоя территория?» «Со времен Варана мы город не делили. Я тут совершенным проездом. И теперь не могу двинуться дальше. Говорят, в городе какая-то государственная муть происходит. Может, знаешь?» Теплый голос звучал шелковисто, текуче, совершенно беззаботно. Примархи явно не любили демонстрировать слабости друг перед другом. И сейчас змей ухитрился в секунды восстановить приличный вид и выглядел расслабленным, не намёка на недавнее проявление слабости. Мне следовало учиться. Я пододвинулась к Итану, умеряя нервное возбуждение, ещё пробивающееся дрожью рук. Люшер окинул взглядом комнату, на секунды задержавшись на двух лежащих у стены девушках. Они все никак не могли выйти из-под гипноза примарха, только моргали и постанывали. «Сколько же я раз тебя просил не заигрываться в моих городах, а Хакс на моей территории, пусть и номинально. Мистер Донахью, мисс Эрок», — Люшер развернулся к нам, — «познакомьтесь с основателем движения Блошек и еще массы других идей возрождения оборотней». Примарх Форес, куратор штата Диен. Насколько я вижу, в некотором смысле вы уже успели познакомиться. Он быстро прошел широкими шагами внутрь комнаты, настороженно принюхиваясь. Итан тебя ранил? Надо же! Удивительно сильный Альфа. А ты еще недоволен уровнем нового поколения. Сейчас такие молодые пошли, в пути летунов перехватывают. Итан ранил. Змей задержал дыхание и посмотрел на нас. Я сделала шаг назад. Если Люшер узнает о крови примарха, его заинтересованность во мне может вырасти до трудноконтролируемых размеров. Я моргнула. «Дал детям поиграться», — неопределенно и замедленно сказал змей. И, наконец, преобразовал змеиный верх в человеческий. Понял, что Люшер не в курсе появившегося дитя-примарха. И мне не понравилось, как мигнула глазная перепонка монстра, прикрывая довольно сверкнувшую вертикаль глаз. «Что за ритуальные смерти, Лю? Студенты меня расспрашивают, а я только диву даюсь. Вечно не в курсе. Если бы ты жил больше настоящим, а не прошлым...» В комнате резко запахло пряностями. Форос внезапно вознесся выше, почти под потолок, и гневно зашипел. «Я живу будущим, а не прошлым. Это вы, слепцы, погрязли в мелких, вонючих интригах между собой. И не замечаете главного. Вампиры с каждым годом становятся сильнее. Они сохранили и культуру, и традиции». Их древние только набирают мощь, в то время как мы слабеем с каждым днём, копируем у людей их привычки, устраиваемся на должности. Голос набирал силу, начал разливаться по комнате. Люшер недовольно поморщился и прервал монолог, успокаивающе подняв вверх руку. Судя по его лицу, варианты пламенной речи про оборотней и вампиров он слышал до этого и не раз. «Старина!» «Мы еще поговорим об этом, обещаю завтра наведаться. А сейчас не время на ночь студентам проповеди слушать. Да и у меня дела куда более срочные. Нашли труп некоего Касика, оборотня Бурундука. Мне написали, что именно с твоего представления увели его в кабак, а потом на ритуальную смерть. Убиты обе ипостаси. Пятый труп серьезнее некуда». Змей поморщился, но шелестеть перестал и немного спустился. Огляделся. «Ронни!» — позвал он. «Вылезай! Я знаю, что ты здесь!» «Что там за касик?» Из-под полуразваленного ящика вылезла крыса, отряхнулась, затуманилась контуром, и с пола поднялся уже знакомый нам косящий глазом молодой человек. Он скромно прикрыл ладошкой естество, при общей телесной худобе его согнутая фигурка выглядела несколько жалко. Или хотела показаться таковой сильным мира сего. «Я тут, шеф!» — пропищал Ронни. «Находился в разведке и контролировал пути отступления, то есть окружение. Змей хмыкнул. Судя по появляющейся улыбке, крыса он держал и в качестве придворного шута. Ронни опасливо заметался взглядом и на всякий случай отошел подальше от меня, поближе к змею. Касик был сегодня на первом представлении. Ушел с ускалицем. Ходит к нам в последнее время такой странный парень по прозвищу Акула. Девок новых к нам таскает, но не оборотень, человек он. Волосы у него еще странные, в жгутах. Мы с Итаном переглянулись. Видели мы не так давно одного ускалицего парня, очень похожего по описанию. «Знаем такого», — уверенно сказал капитан. «И адрес есть, брали для интервью. Вот у меня записан». Люшер взглянул в капитанскую записную книжку, запоминая адрес. «Наведаюсь-ка я сейчас сам к этому типу. Самое время для приятных ночных сновидений», — с предвкушающим прищуром произнес он. «А вам, студенты, в гостиницу пора». «Вот так направил нас по следу, как ищеек, а результаты работы забрал себе». Я недовольно заворчала, Итан толкнул меня локтем. Люшер переждал секунду, но я больше не дернулась, и примарх довольно ухмыльнулся. Подошел к следящему за всеми нами с интересом змею и подманил его вниз пальцем. "Форест, ты не думай, я прекрасно понял, почему мальчонка без порток остался». «Мы дружим с тобой, я многое прощаю, но напоминаю ещё раз. Человечки на моей территории идут к тебе в постель или добровольно, или никак иначе, это ясно? Если ещё раз к Мари хвост протянешь, лично его сломаю». Он холодно улыбнулся змею. «Рад был увидеться, дружище. Загляну завтра, все детали расскажу. А пока, увы, срочные дела». Примархи кивнули, и Люшер пошел к выходу. На словах примарха обо мне лицо Итана потеряло эмоции, и пришлось все это время легонько гладить его под предплечью. «Ронни даст тебе какую-нибудь одежду, мистер Донахью», сказал змей и повелительно мотнул головой. «И потом, Ронни, не забудь вернуться и привести в чувство девушек. Я пока не настроен на развлечения». Тугие кольца начали распадаться, открывая все еще не зажившую, развершуюся яму. Примарх все это время терпел дикую боль, даже не поморщившись, ничем себя не выдав. Он оказался сильной, удивительно интересной личностью, но это не было причиной прощения совершенно возмутительных поступков. В нашей стране бывали случаи особых отпетых оборотней, которые часто попадали в суды по делам изнасилований человеческих девушек. Насколько я знала, после второго суда кланы брали ситуацию под серьезный контроль. И желающих дальше провоцировать человеческое сообщество ждала дальняя ссылка в закрытое поместье. Никто не хотел лишиться пусть хрупкого, но мира. А тут примарх пользовался тем, что никто из девушек не сможет пожаловаться. Все будут утверждать, что они в восторге от оборотней и сами этого хотели. Я дождалась, пока все выйдут, и сама подошла к змею с доброжелательной улыбкой. «Моя мама очень много времени отдала моему воспитанию», — размеренно сказала я. «Многого в этой жизни я не понимаю, много чего боюсь. Но есть вещи, которые я не прощу даже примарху. Если я еще раз услышу, что в любом из городов идет выступление, на котором голосом оказывается воздействие, а в бложки попадают ранее скромные девушки», Клянусь, я найду вас, где бы вы ни прятались, и буду не хвост ломать, как Люшер, а доберусь и оторву то самое место, до которого совсем чуть-чуть не хватило сегодня, и буду отрывать, пока оно не перестанет регенерировать. Мой голос немного сорвался в конце, зато в глаза я смотрела прямо, без тени сомнения, без грана слабости. Я давала слово и полностью осознавала, что исполню это обещание, что бы мне это ни стоило». «У меня сегодня день угроз какой-то», — задумчиво сказал Форрес. «Но в отличие от моего грозного старого друга, в сущности очень отходчивого, меня несколько беспокоит ваш юный максимализм. Поэтому я, пожалуй, немного подожду с выступлениями. Что-то подсказывает мне, что со временем вы задумаетесь над моими словами. То, что сейчас происходит, — это крах нашего будущего как расы. Нужны изменения». Мы некоторое время помолчали с полным осознанием, что сейчас говорили очень серьезно, как примархи. В коридоре, держа в руках одежду, полученную от Ронни, стоял Итан. Мы медленно пошли рядом, было тихо. Где-то вдалеке затихала музыка, нужно было найти еще Кая. И я совершенно не понимала, о чем думает сейчас Итан. Многое ли он услышал, все ли понял. Шаги в пустом коридоре звучали гулком и шли отстраненно с каждым шагом расширяя появившуюся между нами трещину. Осторожно я шевельнула рукой в его сторону и вытянула палец. После пары секунд замешательства, когда уже чуть не оборвалось сердце, а на глазах показались слезы, моего пальца коснулся жесткий палец капитана. Мы замерли и выдохнули. Услышали звуки дыхания, кроме звуков шагов. Оказалось, что все это время оба не дышали.